н е в з г о д ы на производстве. Во времена металлического председателя производственная жизнь города глупого закатилась до той с р а м н о точки, когда вроде бы и станки урчали. И крутились разные роторы, и народ на работу таскался и тем не менее производство носило какой-то метафизический характер, поскольку на выходе, как правило, оказывалось то же самое, что и на входе, а то и вообще не оказывалось ничего. Прямо это было не промышленное производство, а пресловутая египетская корова. Вот возьмем для примера молокозавод. Ведь тут до чего дошло. Привезут с утра 4 тонны молока из бывшей болотной слободы, рабочий люд отломает смену по расценкам 15 копеек в час, а на выходе, точно на смех, 2 килограмма масла. Такой метафизический характер производства, скорее всего, объяснялся тремя причинами. Первая – народ сильно р а з б о л о в а л с я забурел, и то ему п о д а е это, иначе у него на общественно полезную деятельность руки не п о д н и м а ю т с я а нету ничего, ни этого, ни того. Вторая причина – ублюдочные технологические процессы, выдуманные еще в 30-х годах врагами народа, за которые они, как известно, и поплатились. Третья причина – эпидемия маниакально-депрессивного психоза, которая свалилась на глупов во времена металлического председателя. К счастью, охватила она не всех, точнее, к несчастью, охватила она не всех, потому что тех бедолаг, которые ее избежали, жизнь оказала так неправедно и жестоко, что уж лучше бы и они за компанию поболели. Кое-какие сведения об этих страдальцах можно почерпнуть из красного патриота, в котором их по первое число ославили и умыли. Вот Чайников Дмитрий Иванович, бывший начальник цеха на красильной фабрике имени одиннадцатилетия Великого Октября. Когда-то, говорят, был милый молодой человек в очках на носу, придававших ему вдумчивое выражение и привечные фуражечки на бекрень, восьмиклинки, которая в свое время пользовалась популярностью у таксистов. Спустя же года два после выхода в свет статьи «От очернительства к саботажу» Дмитрий Иванович представляет собой оборванное, да нельзя запуганное существо в разных ботинках, но по-прежнему при очках, в нескольких местах перевязанных красной ниткой. Общее впечатление от него было такое, что этого человека нужно мыть, мыть, мыть. Подумать только, какие злобные превращения! какая недружественность судьбы. Но самое замысловатое, и даже не замысловатое, а тревожное, настораживающее, это то, что началось естественного стремления к лучшему. И тут прямо трудно не п о д е л и т ь с я мудрости того русского мужика, который первый сказал «от добра добра не ищут», подивиться, несмотря даже на то, что это, собственно, не мудрость, а хитрость, и не просто хитрость, а хитрость раба. Так вот, все началось с того, что Дмитрий Иванович Чайников как-то пришел к директору фабрики Курдюкову и намекнул. Вы не находите, Василий Петрович, что у нас на фабрике во всем прослеживается застой? Не нахожу, сказал Курдюков. Все идет согласно квартального плана и штатного расписания. А, собственно, что ты имеешь в виду? Я вот что имею в виду. Инициатива сверху отсутствует, инициатива снизу отсутствует, рационализации никакой. Ты мне давай не наводи тень на плетень, ты мне скажи, что ты предлагаешь конкретно. Конкретно я предлагаю новый почин. Как его назвать я еще не придумал, да это и не важно. Но суть его в том, чтобы все начали человечно относиться к своей работе. Директор Курдюков тяжело вздохнул и посмотрел в потолок. По существу он был неплохой кое в чем даже самоотверженный человек, но маниакально беспокоился за репутацию своей фабрики и во всем усматривал ей угрозу. Кроме того, уже несколько лет, как с ним стряслось что-то непонятное, иррациональное. и Бывало, сидит он себе сидит, и вдруг начнет сочинять стихи. «Знаешь что, Чайников, — сказал директор, — иди работай». Однако Дмитрий Иванович не оставил своей идеи. На ближайшем производственном совещании, которые бог знает для чего и собирались один раз в квартал, он выступил с речью примерно полчаса говорил о том, как было бы хорошо, если бы все человечно относились к своей работе. Его речь произвела издевательское впечатление, ее даже не зафиксировали в протоколе. Дмитрий Иванович обиделся и написал письмо в областной комитет профсоюзов. Результат этого послания выдался неожиданный. Директора Курдюкова обязали поддержать чайниковский почин, и он за это Дмитрия Ивановича крепко возненавидел. Между тем сам Чайников уже охладел к почину, справедливо положив, что его непременно утопят в бумагах бюрократические затейники, и поэтому ударился в рационализацию. Он выдумал такое приспособление – которая в несколько раз ускоряла процесс крашения тканей и вообще устраняла брак. Приспособление это до того было простым, что чудно, как до него не додумались умники из отраслевого научно-исследовательского института. Стоило только создать в красящем веществе магнитное поле, как сразу в несколько раз ускорялся процесс крашения тканей и вообще устранялся брак. Соленоид, мощный источник тока, Вот и все, по сути дела, приспособление. Первый же опыт дали такие блестящие результаты, что технологи за головы схватились, предвосхитив все будущие тяготы и разные беспокойства.